Она напевает и ходит по комнате. Тогда он что-то вспоминает и кричит, я артистка, артистка. Она улыбается и все смеются тоже. — О, ожил, — ворчливо говорит Потапов. А потом сразу опять темнота, тишина, умиротворение. Пахнет каким-то соленьем, квасом и плесенью.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 Но и то, что он помнил из них, тоже было достаточно для всяческих выводов. А дальше что? «Боже мой!» — подумал он, «боже мой!» Вот попал-то. Я ведь кричал. Они меня вели, а я что-то такое выкрикивал. Два свидетеля. Да по закону их больше не требуется. «Воды дайте!» — попросил он хрипло то я вчера здорово набрался. — Да нет, щепуха! — беззаботно отмахнулся Зыбин. — Мы вас сразу же сюда притащили. — А кричал? — спросил Корнилов, замирая. — Да кричали что-то. — Петь хотите? — Стойте сейчас. Он вышел и сейчас же вернулся с огромной эмалированной кружкой. — Вот, пейте! — сказал он, наклоняясь над ним. — Сколько только можете.